Глава 31. Аннабель. Я наблюдала, как Хорхе застегивал пуговицы на рубашке, затягивал галстук на шее и надевал пиджак. На мне уже красовалось черное строгое платье. Не знаю зачем, но почему-то никто, кроме Мартины, не отказался присутствовать на суде над Карлосом. Следствие велось еще несколько недель после его ареста. Аарон почти не вылезал из участка, Хорхе был с ним, пока мы находились в его доме. Признаться, белые стены даже стали давить, но здесь было куда безопаснее, чем на улице. Никто из людей Санчеса больше не нападал. Может быть, это только затишье перед бурей. Может быть, Лукас остановил нападение. Все-таки в наших руках сейчас находилась власть над его жизнью, а он не совсем дурак. «Готово?» — спросил Хорхе, вырывая меня из мыслей. Я кивнула, направившись в сторону выхода из комнаты. Но парень остановил меня прямо в нескольких сантиметрах от двери. «Ты уверена, что хочешь поехать?» Он взволнованно оглядел мое лицо. «Карлос может выкинуть что-то опасное». «Ты идешь туда? Я хочу быть рядом». «Анна». «Хорхе». Хорхе устало выдохнул и все же позволил мне выйти. Зима медленно отступала, оставляя больше времени солнцу. Сегодня один из таких дней, когда приходилось щуриться, прикрывать глаза от яркого света и прятаться от него в машине. Я юркнула на переднее пассажирское сиденье. Хорхи перестал что-либо говорить по этому поводу, явно смирившись с тем, что мне нравилось здесь ездить. А Аарон уже давно был в суде. Почему-то я думала, что ему довольно легко удалось бы запугать, кого нужно, чтобы мы получили тот результат, который хотели. Запугать или заплатить. В любом случае, он не мог допустить того, чтобы Карлоса оправдали. И не из-за собственных предубеждений. Мы должны обезопасить себя. Особенно сейчас, когда в низших слоях происходило слишком много волнений. Перебежчиков становилось больше. Они путались, убивали друг друга. Город накрывали опасные времена. Никто не чувствовал себя в безопасности. Стабильность пошатнулась, когда Карлос начал наступление на семью Гонсалес. И он почти сразу за это поплатился. Хорхе остановил машину около здания суда в центре города. А Арон и Лу встретили нас на входе. Волнение отдавалось легкой дрожью в теле. Ждала ли нас победа, или за углом притаилось поражение. Никто из нас не хотел думать, что будет, если его выпустят. Вероятно, никого из нас даже не останется в живых при таком раскладе. Что ему стоило взорвать дом или машину, тем более, если он уже делал это раньше? Стук каблуков Луизы держал в реальности. Ее цветочный парфюм застревал в легких, смешиваясь с запахом никотина мы замерли около высоких дверей, ведущих в зал для слушаний. Никто так ничего и не сказал. Я уверена, сейчас Аарон прокручивал в голове возможные варианты событий, подводил итоги. Все ли он учел? Все ли нашел и сделал правильно? Я сцепила руки перед собой, разглядывая многочисленные группы людей. Все как на подбор в официальных костюмах, в белых рубашках и в галстуках. Будто в этом месте говорилось не об их прегрешениях, очитались проповеди о спасении и райском блаженстве но какой рай мог ожидать преступников разве что только котел под которым прогорели дрова в конце коридора замер лукас санчес взирающий на нас так будто все происходящее не его рук дело он сунув руки в карман и брюк направился в нашу сторону было странно видеть его в классическом черном костюме в рубашке и пиджаке что закрывали рисунки на его коже Но, признаться, даже в таком виде он внушал страх. Хотя сейчас я не боялась. Интересно, что он хотел нам сказать? Но мы не узнали об этом. Внезапно к нему подлетела маленькая девушка на каблуках и в пиджаке на голое тело с огромным вырезом. И если Луизу кто-то считал вызывающей, то ему стоило бы заткнуться, потому что эта девушка явно опережала ее. На нее будто нацепили всю пошлую одежду сразу. В глаза бросались и маленькая грудь, И разрез на бедре, и красная помада, туфли на тонкой шпильке, словно она не знала, как еще могла привлечь внимание. Лукас скользнул по ней скучающим взглядом, так и не вытащив руки из карманов. «Ублюдок!» — она ткнула в него длинным ногтем, покрытым черным лаком. «Это ты все подстроил!» Эти слова заинтересовали его больше, чем оскорбление. Кажется, он подумал о том же, о чем догадывались и все мы. Девушка не скрывала своих эмоций, Не стеснялась толпы вокруг, наблюдающей за каждым ее действием и слушая каждое ее слово. Наверняка в этом здании часто случались такие выпады. — О чем ты? — его шепот казался угрожающим. Она усмехнулась, задрав подбородок вверх. — О твоем отце! — шикнула девушка. Лукас мельком скосил на нас взгляд. Его лицо стало еще мрачнее. Мы все замерли, молча покрываясь потом от волнения. Если знала она... Скорее всего, все уже известно и Карлосу. Лукас нахмурился, сжал челюсть, а затем его пальцы сомкнулись на подбородке Лолы. Он наклонился к ней, хотя между ними оставалось еще достаточно расстояния. Все-таки разница в росте у них была чуть меньше полуметра. Девушка дернулась, но больше походила на рыбку, попавшуюся на крючок. «Я повторяю свой вопрос, Лола». Никто и не думал мешать ему. Наверное, если бы Лукас решил убить ее прямо здесь, ему бы ничего не сказали. «Я знаю, что твой отец подставил моего», — отозвалась она. В ее глазах заблестели слезы, и из-за этого злости в ее глазах стало больше. Она оттолкнула Лукаса, правда, попытка оказалась тщетной. Парень так и остался стоять на месте, но все-таки выпустил ее из схватки. Мы выдохнули, когда она ответила. «Может быть, наши головы простоят на шеях чуть дольше». «Я ничего об этом не знаю. Я тебе не верю». «Твое право», — хмыкнул он. Мы все знали, что он не лгал. Целью Аарона был только Карлос. А сам Лукас не стал бы так рисковать и подставлять партнеров своего отца. «Ты самый настоящий монстр!» Лола кинула на него яростный взгляд и, отвернувшись, зашагала в нашу сторону. Лукас усмехнулся, будто и так это знал. Хорхе заметно напрягся, наблюдая за тем, как она приближалась. И где же твое хваленное джентльменство? хмыкнула она, сложив руки на груди, из-за чего вырез стал еще более вызывающим. Между ними что-то было? На тебя оно уже давно не распространяется, Лола. Хорхе отзеркалила ее позу. Она повернулась к Арону и вскинула брови. Это все ты устроила, верно? Перед тем, как сыпать обвинениями, определись с тем, кого ты обвиняешь. Отозвался Тайфун. Лола скривилась, будто общение с ними вызывало отвращение, прошлась по нам с Луизой оценивающим взглядом и двинулась дальше по коридору, ступая так громко, что отзвук ее каблуков отдавался головной болью. «Стерва!» — фыркнул Хорхе. Что-то внутри неприятно кольнуло. Захотелось оставить их наедине. «Это из-за нее от женщин одни проблемы, да?» — невесело поинтересовалась я, все еще мои непонятные эмоцией. Луиза едва сдержала улыбку. Из за Аарона вылетел тихий смешок, а Хорхе вздохнул. «Пожалуй, мы пойдем», — встрял Аарон, потянув Лу в сторону зала заседаний. Я, сложив руки на груди, обогнула Хорхе, направляясь за ними. Хорхе еще раз шумно выдохнул и схватил меня за плечо, останавливая. «Между нами давно ничего нет». «Но при этом она стерва. Лола бесит всех, кто ее знает. Но тебе она нравилась или даже нравится?» Спросила я, надеясь на отрицательный ответ. Хотя бы на последние слова. «Это было в школе», — не сдержавшись, воскликнул Хорхе. Несколько человек повернулись к нам. Хорхе оглянулся, подошел ближе и заглянул мне в глаза. Хотелось закончить этот разговор, уйти и скрыться от его назойливого внимания. «Какого черта я вообще в это полезла?» «Извини», — смутилась я, отведя взгляд. От его прикосновения жгло плечо. «Ты ревнуешь?» Усталость из его голоса пропала, сменилась игривыми нотками. Я жутко покраснела, хотя была уверена, что этого не было видно. С чего бы мне ревновать? Нет, выпалила я и сразу поджала губы. Слишком эмоциональное вышло это «нет». Он ведь все понял, и это отразилось в улыбке, которая растеклась по его губам. Ты правда ревнуешь. Он издевательски растянул каждое слово, пока я сгорала от стыда, рассматривая свои сапоги. Хорхи убрал руку с моего плеча, нежно коснулся подбородка, подняв мое лицо. В его взгляде уже не было ни капли веселья, только серьезность. «Не стоит меня ревновать к кому бы ты ни было. Я выбрал тебя так же, как ты выбрала меня и эту жизнь. Я не могу подвести тебя и Генри». Его пальцы скользнули на щеку, прочертили дорожку по скуле и спустились к шее. Вот бы он касался меня так вечно. Я верила его словам. Не было причин не верить. Я кивнула, не найдя в себе силы отвечать. «Пойдем посмотрим из первых рядов на торжество справедливости». Хорхи взял мою руку и повел за Луизой и Аароном. Никогда не была на таких процессах и, если честно, никогда бы не захотела приходить. Прокурор перечислял все статьи, которые Аарон смог достать, пока Карлос взирал на происходящее с едким взглядом победителя. Наверняка думал, что все схвачено, что арестованный отец Лолы все решит, надавит на кого нужно. Только мы знали, что, скорее всего, его положение ничуть не лучше. Слушание длилось несколько часов. Признаться не думала, что Аарон найдет на него столько грязи, от убийств до незаконной торговли. В деле фигурировал даже его младший сын, которого уже арестовывали несколько раз, но отпускали, так как доказательств не было. Томас Санчес был куда опаснее Лукаса. В момент, когда он держал меня в ангаре, Уверенность в том, что он легко спустит курок, была такой сильной, что я бы не удивилась, заметив, как моя собственная душа покидает тело. И сейчас, смотря на его взгляд, подернутый ненавистью, которым он проходился по всему залу, я почему-то думала, что если он узнает о причастности Лукаса ко всему, то ему не выжить. Мы бы увидели только новости о том, что Лукас Санчес, наследник ювелирной сети магазинов, нескольких ресторанов и клубов, был убит». Томас не стал бы разбираться. Лукас, как ни крути, предатель. А с предателями всегда разговор сводился к одному — к смерти. Мы все с замиранием сердца ждали оглашения приговора. Мы разбирались по закону, хотя всем хотелось поступить по-другому. Я просто знала это. И даже не стала бы просить прощения у высших сил. Но все же мы сидели в зале суда, слушая оглашение приговора, который нас совсем не порадовал. Не все так плохо, как могло показаться но заключение под стражу до окончания разбирательств — не то, чего мы ожидали. Суду не хватило улик, чтобы выбрать меру наказания. Черт возьми. Арон упустил голову, сцепив ладони в замок перед собой. Хорхе рядом со мной шумно выдохнул. Я украдкой глянула на Лукаса Санчеса. Ему плохо удалось скрыть разочарование. Впрочем, это мы так трактовали его эмоции. А Карлос, в свою очередь, наверняка думал, что сын расстроен из-за ареста. Замкнутый круг, колесо, в которое мы собирались вставлять палки. Может быть, я стала чрезмерно жестокой, но рано или поздно Карлоса настигнет кара. А уж небесная, по закону или от рук врагов, не так важно. Раздался стук молотка. Карлос усмехнулся, поднимаясь на ноги. Наручники на его руках звякнули. И все же не все потеряно, пока он закован в браслеты — пока вид из его окна делился на квадратике, а прогулка ограничивалась колючей проволокой и высоким забором. Жизнь снова кидала нас в пучину хаоса, но это уже довольно привычный уклад.